Манилов понимал по-французски, хотя и не говорил. Он слушал Тартарена с таким напряженным вниманием, что его мужицкий лоб прорезала крупная морщина, похожая скорее на рубец. Потом засмеялся и что-то сказал своим друзьям. «Манилов утверждает, что вы наш собрат», — пояснила Тартарену Соня. «Мы, как и вы, охотимся на крупных хищников». «Ну да, правильно, на волков, на белых медведей». «Да, на волков, на белых медведей и на других вредных животных». Тут снова раздался смех, шумный, долго не смолкавший, но на сей раз язвительный и злобный, смех, обнаживший зубы и показавший тартаре, но в каком дурном и опасном обществе он путешествует». Экипаж неожиданно остановился. Подъем делался круче, и дорога в этом месте описывала большой круг вплоть до верхней точки Брюнингского перевала, куда, если двинуться прямиком по откосу, чудесной Буковой рощи можно дойти минут за двадцать. После утреннего дождя везде было скользко и мокро, но пассажиры, воспользовавшись прояснением, почти все вышли из экипажей и двинулись гуськом по узкой тропинке для санок. Из Ландо, в котором сидел Тартарен, а оно ехало позади всех, мужчины вышли. Соне показалось, что уж очень грязная, она предпочла остаться. Когда же альпинист, слегка замешкавшись из-за своего снаряжения, стал после всех вылезать из Ландо, она сказала ему в полголоса «Останьтесь со мной за компанию». При этом у нее был такой лукавый вид, что в воображении бедного Тартарена, потрясенного до глубины души, тотчас представился прелестный, хотя и неправдоподобный роман, и его старое сердце учащенно забилось. Однако его постигло разочарование. Девушка, высунувшись из Ландо, с тревогой следила за болибиным итальянцем, о чем-то оживленно беседовавшими на самом краю санной тропинки, меж тем, как Манилов и Борис уже стали по ней взбираться. Мнимый тенор, видимо, колебался. Он инстинктивно чувствовал, что ему опасно оставаться одному в обществе этих трех мужчин. Наконец он решился, и Соня долго смотрела ему вслед, водя по своей пухлой щечке букетом лиловых цикламенов, этих горных фиалок, темные листья которых оттеняют яркость цветка. Лошади шли шагом, кучер с слез, скозил и шел впереди со своими товарищами. Все пятнадцать экипажей, наезжавших один на другой из-за крутизны подъема, двигались порожняком в полной тишине. Тартарен, крайне взволнованный, предчувствуя что-то недоброе, не смел поднять глаза на свою соседку. Он боялся, что из-за одного какого-нибудь слова или взгляда станет, если не главным, то, во всяком случае, второстепенным действующим лицом драмы, которая, казалось, ему должна вот-вот разыграться. Но Соня не обращала на него внимания. Взгляд у нее был отсутствующий, она все еще рассеянно гладила фиалками свою покрытую легким пушком щеку. Итак, заговорила она после долгого молчания, «теперь вы знаете, кто мы, я и мои друзья. Что же вы о нас думаете? Что думают о нас французы?» Тартарен то краснел, то бледнел. Он боялся как-нибудь неосторожным словом вооружить против себя столь мстительных людей. А с другой стороны, как можно вступать в союз с убийцами? Поэтому он заговорил иносказательно. «Сударня, вот вы мне только что заявили, охотники на гидр, на чудовищ, на десподов и на хищников — это де собратья. Я же вам на это отвечу, как ответил бы член братства святого Губерта. Я лично держусь того мнения, что и против диких зверей надлежит пользоваться лишь узаконенным оружием. Жюль Жерар, наш знаменитый охотник на львов, применял разрывные пули». Я этого не одобряю, я никогда так не поступал. На льва и на пантеру я хаживал с добрым двуствольным карабином, становился прямо против зверя и бах-бах по пуле в каждом глазу. Примечание. То есть охотник святой Губерт считался покровителем охоты. «В каждом глазу?» — воскликнула Соня. Я ни разу не промахнулся. Он глубоко верил в то, что говорил». Девушка посмотрела на него с наивным восторгом и вслух подумала «Лучше всего действовать наверняка». Внезапно захрустели ветки, наверху зашевелился кустарник. Кем-то раздвигаемый так быстро и ловко, что Тартарен, у которого все мысли были заняты охотничьими приключениями, тотчас вообразил, будто он в Закаре караулит зверя. С обрыва бесшумно спрыгнул Манилов и очутился возле самого экипажа. На его исцарапанном колючками лице сверкали маленькие глазки, окруженные сетью морщин. С бороды и всклокоченных волос стекала вода который его обрызгал кустарник. Тяжело дыша, ухватившись короткими, толстыми, волосатыми руками за ручку дверцы, он сказал что-то по-русски Соне, и та живо обратилась к Тартарену. «Веревку, скорей!» Ве «Веревку?» — прорепетал герой. «Скорей, скорей! Вам ее вернут!» Без дальних слов она своими изящными пальчиками, задянутыми в перчатки, помогла ему отцепить знаменитую веревку, изготовленную в авиньоне. Манилов, радостно захрюков, схватил всю связку и с гибкостью дикой кошки в три прыжка скрылся в чаще кустарника. — Что там такое? Что они затевают? — у него такой свирепый вид, — бормотал Тартарен, не решаясь прямо высказать свою мысль.